Глава 17. Похождение Азвестопола в Москве. В полдень в контору торгового дома Георгий Скумбуридис и братья Кундурис вошел посетитель. Он бросил на стул толстый кожаный портфель и зябко похлопал в рука об руку. — Ох и холодно же у вас в Москве! — По какому делу изволили пожаловать? — вежливо поинтересовался конторщик. — Я к Георгию Михайловичу. — Он вас ждет, вы договаривались? — А как же! Посетитель повесил шубу на крючок, выдрузил сверху дорогую бобровую шапку, подышал на пальцы. Все это он проделал не спеша, с повадками человека, знающего себе цену. Затем извлек из кармана визитную карту и протянул конторщику. — Вот, передайте хозяину, скажите я тут, о ком Афанас Пантелеймонович телефонировал. Конторщик уже все понял и отправился к шефу. Тот принял гостя немедленно. «Э, — Здравствуйте, почтеннейший. Э, как вас? Скумбуридис взглянул на карточку и прочитал. — Ионна Ионович Эвморфопула, товарищ директора-распорядителя фабрики по изготовлению фарфоровых венков. Мариуполь, улица Никольская, собственный дом. Такой молодой, а уже дом собственный. Стало быть, фарфоровые венки пользуются спросом. Товарищ директора холодно ответил. — Перейдем к делу. Некогда болтать по пустякам. — Да-да, конечно. Значит, у вас на сорок тысяч? — На сорок три. — А что за бумаги? Они в том портфеле? Дозвольте взглянуть. Эвмор Фопова, Вынул толстую пачку и протянул хозяином. Скумбуридис просмотрел облигации, как-то уж чересчур бегло и вернул гостям. Тот неудоуменно спросил. — Что не так? — Нет, все в порядке. Хорошие бумаги, железные дороги, государственные займы. — Но вы будете менять. Сообщите ваш лаш. Хозяин конторы помялся, затем решился. — Лаш я возьму самый маленький, пять процентов. Готов даже совсем от него отказаться и заплатить две тысячи сверху. Если вы согласитесь выполнить мою просьбу... — А какого рода просьба? — Скажите, Иона Ионович, вы ведь Серега-саперы есть? — Ну, скумбуридис решил на греческий. Я прошу вас проехать ко мне домой. Здесь говорить неудобно. А задаченный гость взялся за портфель. — Знаете... Мне это не нравится, я пришел заключить сделку. Есть тарифы, я понимаю. Домой к вам ехать зачем? У вас в конторе денег нет, что ли? — Сергей Иванович, вы позволите мне вас так называть? Не на людях, а наедине. Мы, греки, должны помогать друг другу в трудных ситуациях. — Да скажите же, в чем дело? — начал нервничать посетитель. Я повторно прошу удостоить меня чести и посетить мое жилище вы в любом случае будете выигрышем, даже если откажете мне в просьбе, с которой я обращусь. — Ну и ну! — Черт с вами, Георгий Михайлович! Заинтриговали! Едем! Через минуту они уже садились в легкие санки. Скумбуридис правил, его гость крепко прижимал к груди портфель. Они проехали на Царскую улицу, замыкающую Бутырскую слободу с севера. Недалеко от Митрофаневской церкви стоял двухэтажный дом. Хозяин сам открыл ворота, завел санки во двор и тщательно запер засов изнутри. Потом повел гостя внутрь. В доме было тепло, пахло свежеиспеченным хлебом и ладаном. Вы один живете? удивился демон. Пришлось на время отослать прислугу, уклончиво ответил торговец губками. Они сели в гостиной за большой стол, накрытый несвежей скатертью. Хозяин вынул из горки початую бутылку метаксы, и две немытые рюмки. Даже не знаю, как начать. Давайте выпьем. Они махнули без закуски, и скумбуридис заговорил. Повторю, если вы откажетесь, то уговор останется в силе. Минимальный лаш всего 5%. За то, что согласились приехать сюда и выслушать. А если поможете, то лаш нулевой и две тысячи сверху. Расчет немедленный. Что надо сделать? Вам приходилось убивать людей? Вот оно что. Вам надо от кого-то избавиться. Юрий Михайлович, вы ошиблись адресом. Я не наемный убийца. Давайте поменяем облигации, я пойду. Сергей Манолович, выслушайте меня до конца, пожалуйста. Скумбуридис налил еще парюмки и жадно выпил свою. У меня в подвале сидят два человека. Давно уже больше недели. Их велено убить. А палачей все не присылают и не присылают. Я несколько раз напоминал, но без толку. А эти двое они что-то почувствовали. Я боюсь к ним заходить. Держу под замком, а иду передаю в окошко. Живут тут один сам топлю печку, выношу помои. Так дальше продолжаться не может. А звезд спросил. Кто велел их убить и за что? А кто рассказывать. Если покороче, то это торговцы хлопком. Они входили в нашу организацию. Вы слышали, возможно, про кражи на железных дорогах? Только то, что их стало очень много. Вот, эти двое продавали краденный хлопок. Полиция узнала. Пришлось им прятаться. Но полиция, говорят, покрывала эти кражи. Да, Сергей Манулович, так и было до последнего времени. Однако власти спохватились. Я, дурак, затянул до последнего. Надо было бежать на юг, а еще лучше в Грецию. Теперь сюда прислали какого-то Лыкова, и от организации лишь клочья летят. Все моя жадность. Так бегите сейчас. Вы чисто дел. Я вас еще в Мариуполе слышал. От Папаяниди до вас долго не доберутся, а может и вовсе никогда. Вот избавите меня от тех двоих, и я смогу бежать, прошептал Скумбуридис. Вернемся назад. Их велено убрать, как опасных свидетелей? Да, весь сбыт хлопка шелкой кош. Замыкался на них. Это директора товарищества «Оборот» — Кошеваров и Вовойский. Огромные деньги прокручивали. В Лотц, Петербург, Московскую губернию. Кто приказал их убрать? Торговец губками зажмурился. Посидел так немного и выдавил. Самый главный в деле по кличке князь. — А вы не можете послать его куда подальше? — Чтобы он и меня убил? — Нет. — Князь страшный. Очень страшный человек и окружен уголовниками, которые по его указке порежут на куски любого. Так пусть эти ребята и прикончат ваших пленников. Да, лишь об этом и прошу князя. Но случилось непредвиденное. Главный боевик застрелился. Лыков поймал его, но он сбежал. Так Лыков опять его поймал, и тот пустил себе пулю в лоб. А теперь князь требует от меня, чтобы я сам покончил с теми двумя несчастными. Порвалась какая-то связь, он не может быстро отыскать палачей, нужно время. Убить должен я, торговец чистодел, боже мой. Даже не знаю, как это делается. Как воткнуть нож в человека и ждать, пока он умрет, я не могу. Но когда я попытался объяснить атаману, тот рассердился и пригрозил, что следующий на очереди буду я. Голубчик, выручите меня, убейте этих в подвале. Я доложу, что приказ выполнен, князь и подобреет. А если протянуть еще день-два, ваш он пришлет, наконец, умельцев, которые казнят и меня вместе с ними. Спасибо за такой совет. — Георгий Михайлович, вы хоть понимаете, что предлагаете мне убить двоих безоружных? Но ведь вы, Серега-сапер, вам не впервой. Одним больше, одним меньше. Какая разница? — Разница есть. Я, конечно, налетчик, и кровь приходилось пускать, но при других обстоятельствах. — Знаете, когда идешь на дело, будь готов ко всему. И медлить там некогда. Тут я спущусь в подвал, а они будут на меня смотреть, как бараны на бойне. Сами сказали, что люди уже догадались. — Голубчик Сергей Манулович, вручайте. Пять тысяч, дам не две. И нулевой лаж. — Пять? — заинтересовался Азвестопова. — Да, пять. И расчет немедленно. Только спуститесь в подвал и сделайте так, чтобы больше не было этой проблемы. Налетчик вынул наган, откинул барабан полный. Подумал и сказал. Неохота. Вот как неохота. Это против моих правил. Пять тысяч плюс экономия на Любой другой взял бы с вас пятнадцать процентов от суммы. Это еще шесть с половиной тысяч без пятидесяти рублей. Получается одиннадцать слишком. За то, чтобы убить двух неудачников, которые все равно не сегодня-завтра зарежут. Глаза у возвестопола потемнели, он поднялся. — Где подвал? — Давай ключи. — Пожалуйста. Вот вход в кухню, а там сбоку дверь с маленьким окошком. Вниз — десять ступеней. Они могут напасть на вас. Будьте осторожны. — Буду. — А ты иди погуляй четверть часа. Потом приходи. Скумбуриди сметнулся в шинельную, напялил шубу, схватил шапку и убежал. Сергей подошел к двери, прислушался, тихо. Он, не таясь, снял замок, крикнул вниз. Я иду. Из сумрака послышался шорох. Как только демон спустился вниз, на него набросились двое. Но он был к этому готов. Одного свалил под ножкой, а второго толкнув, Выхватил револьвер и приказал «Замри». В подвале было холодно и пахло ретирадой. При свете керосиновой лампы Сергей разглядел двух мужчин одинакового субтильного сложения. Один сразу упал на колени и загласил «Не убивайте! Ради Христа не убивайте!» — Я заплачу. Сколько скажете? Второй оборвал его. «Ну, — Унись, не феофилакт, бисер, Все одно он тебя застрелит. Лучше помолись напоследок. Затем обратился к демону. — Вас, сгонников прислал. Мы ждали, ждали. Скорей бы все кончилось. «А -а -а -а -а -а -а -а —— заревел первый, вскочил и опять кинулся в атаку. Но получил затрещину и отлетел к своему напарнику. Стреляй, стреляй, не тони душу, сволочь! Заткнитесь, оба, велел сыщик. Директора уставились в дуло револьвером. Одновременно, как по команде, они принялись креститься. Князь велел вас убить, это верно. Однако, полагаю, вы еще поживете. Сколько? Сразу спросил Феофилакт. — Нисколько. Вам повезло. Я чиновник соскной полиции. Сейчас мы все трое выйдем, прихватим с собой Георгия Скумгуридиса и поедем в Малый Гнезниковский переулок. Там вы расскажете все, что знаете о хищениях и о том, куда товар сбывали. И про Сгонникова. Или мне уйти и дверь обратно запереть. Думайте быстрее, а то ребята князя в любой момент могут пожаловать. На хлопка торговцев словно напал столбняк. Они смотрели то друг на друга, то на взявшегося неизвестно откуда незнакомца и никак не могли решиться. — Если вы из полиции, то не можете нас бросить, — угрюмо пробормотал второй. — Почему? — Нашим жизням угрожает опасность. Я Иван Вовойский, а это мой товарищ Феофилакт Кошеваров. Нас хотят убить бандиты. — Когда вы наживались на кражах, то полицию не звали. — Верно, — смутился пленник, — но... «Как же ваш служебный долг?» «Соображение человеколюбие, наконец!» Ту, рассердился демон. «Вот всегда вы так, жилье. Как раз безнаказанно, то бога нет. А как попали — воборот. И про долг мой вспоминаете, и про человеколюбие. Не стыдно, дядя?» Оба директора молчали, не смея оправдываться. «Ладно», — смягчился Азвестопола. «Я вас вытащу. Но помните, взамен требую признания». «Князь вас списал, неужели после этого будете мерзавцы выгораживать? Согласна. Только быстрее уведите нас из этого подвала. Все поднялись наверх. Хлопка торговцы были сами не своими. Они озирались, боясь, что из угла выскочат бандиты. Сыщик тоже был на стороже. Он хотел вернуться в гостиную за портфелем, но услышал голоса. Кто-то зло выговаривал скумбуридису. Ты кого в дом впустил, дурак? — Илларион Ефремович, я писал, писал, пришлите людей, а вы все не присылали. Пришлось уехать на неделю. Я велел тебе самому их прикончить. Почему не исполнил? — Не могу, духу не хватает. Палачи, ба? Вот палачи, сейчас они все сделают. Где твой сапер? — Подвал пошел. — Проф. Матюха, вступайте в кухню и приведите мне этого. Только осторожно, у него ноган. Азвистопола повернулся к директорам. — Цз, не успели. — Текаем через черный ход. — За мной, если жить охота. Те буквально тряслись от страха, но послушно двинулись за титулярным советником. Троица он на двор, стараясь не шуметь. Посреди двора ставил детина в полушубке, крытом черным сукном, и смолил папиросу. Он покосился на смуклявого незнакомца. Тот кивнул на дверь. — Иди, тебя Илларион Ефремович. Зовет. А сам с равнодушным видом направился к воротам. Неужели эти двое замешкаются? Но нет, они сменили следом. На улице обнаружился шарабан на зимнем ходу. Запряженный парой дышло. Вожжи были наброшены на отбойник. Азвистополы снял их, сел за кучера, хлеботорговцы залезли внутрь. Тут из ворот к ним побежали двое. Сергей всадил первому пулю в плечо, а второму — в ногу. Лыков после Ростова велел по возможности никого не убивать, и титулярный советник стрелял аккуратно, не наповал. Лошади рванули с места в карьер. Шарабан вылетел на рельсы. Виндавской дороге его занесло, и едва не вывалились. Демон с трудом укротил испуганных лошадей. Он проехал немного вперед, затем через Дмитровское шоссе вернулся в Бутырский участок и погнал в управление. Через полчаса полицейские ворвались в дом на Царской улице. В гостиной лежал Скумбуридис. Ему вонзили финку в сердце по самой рукоять. А Звистопола первым делом пробежался по комнатам. Портфель с лыковскими облигациями на 43 тысячи рублей валялся под кухонным столом. Сергей дрожащими руками раскрыл его. Вроде все на месте. Тут подбежал помощник пристава и схватился за портфель. Что тут у вас? Немедленно приобщите к описи. Еще чего. Это реквизит департамента полиции, я за него расписку давал. Ничего не знаю. Приобщите, у нас в участке с этим строго. Господин пристав спуску не дает. Как назло появился и пристав. Что у вас в портфеле? Где вы его нашли? Не нашел, а явился с ним сюда, начал объяснять титулярный советник. Это департаментский реквизит. Мы проводим секретную операцию. А чем докажете? Вдруг это собственность убитого? Ну-ка, откройте. Сергей открыл, не выпуская портфели из рук. Вот смотрите. Здесь поддельные облигации на 40 тысяч рублей. Зарезанный скумбуридис был связан с уголовными. Он обменивал их добычу на чистые деньги, а себе брал процент. Вы знали об этом? Ну, знали и допускали, но так заносим протокол или нет? Пристав махнул рукой и убежал. За ним бронясь удалился и помощник. Когда на место происшествия приехал Выков, титулярный советник сидел в гостиной, не выпуская реквизит из рук. — Ты цел? — кинулся Алексей Николаевич к Сергею. — Цел. А торговцы губками зарезали. Я ранил двоих, когда прорывался. — Это их кровь во дворе? — Да, раненых бандиты забрали с собой. — Как так получилось? Тебя узнали? — демон шагнул к дверям. — Едемте быстрее в Бутырский участок. Расскажу по дороге. — Кажется, у нас есть два свидетеля.